Глава 9. Вокруг было столько нового, необычного и интересного, что Сандра жалела, что не взяла с собой ни альбома, ни телефона. Оставалось только надеяться, что у нее еще много времени впереди, и пока Джейк будет ходить на разведку, она сможет посвятить свое время рисованию. Мысль о Джейке уже не горчила так сильно. Сандра заметно воспрела духом и надеялась вечером примириться с ним окончательно. Рассали оказалась замужней, это сильно успокоило вспыхнувший было страх, что Джейк сможет увлечься этой экзотичной красоткой. Сандра вдруг поняла, какая уникальная возможность у нее появилась. Вокруг была масса неизбитых тем для зарисовок. Многим ли случалось попасть в индийскую деревушку в заповеднике? Этот материал будет привлекать внимание. В голове так и мелькали возможные будущие зарисовки. А когда они вошли в хижину шамана... Сандра и вовсе обомлела от количества странной посуды, каких-то сушеных листьев, фруктов, запаха дыма с травами и самого Тео, старого шамана, восседающего на старой циновке. Хранитель секретов духов был весь изрисован татуировками, его кожа была сухой, дряхлой, покрытой мелкой сетью морщин. Но взгляд был таким пронзительным и ясным, что Сандра почувствовала невольно уважение к шаману, и желание поприветствовать его робким поклоном. Расселя острой стрелой скользнула через всю хижину к Тео и присела рядом с ним. Произнеся несколько слов на Ваоране, она поманила Сандру поближе. Сандра чувствовала себя перед этими двумя полуобнаженными людьми пришельцем с иной планеты, но одновременно понимала, что никакого преимущества перед ними не имеет. Как раз напротив. Эти двое, смотревшие темными глазами куда-то глубоко ей в душу, казалось, видели ее насквозь. Это она чувствовала себя перед ними обнаженной, причем обнаженной душой, как будто они могли легко ткнуть в самые болезненные точки Сандры, не говоря ни слова. Тео кивнул на слова росали и сделал Сандре знак присесть напротив него. Сандра неуклюже села, скрестив перед собой ноги. Шаман взял сосуд, похожий на полый экзотический плод, и плеснул из него в деревянную плошку белую мутную жидкость, а затем протянул ее Сандре. «Что это?» Сандра с любопытством понюхала слабо пахнущий алкоголем напиток. «Это чича, наш местный напиток. Его подают в качестве приветствия. Не выпить его считается очень невежливым». Сандра чуть пригубила сытную жидкость. А из чего она делается? Из пережеванной юкки, коротко ответила Росалия. Переж- пережёванной? Сандра жалостливо посмотрела на Росалию. Мы выкапываем плоды юки, давим их в чане, потом женщины деревни жуют мякиш и сплевывают его. Через пару дней брожения Кашицу разбавляют водой и пьют. — Если бы я знала, из чего это сделано, ни за что бы не выпила, — честно призналась Сандра, возвращая напиток шаману. — Я знаю, поэтому не сказала тебе. Чичу надо обязательно выпить, иначе к тебе будут относиться как к изгою. Так что первое испытание ты прошла. — Первое? — Сандра испуганно посмотрела на Тео. Что еще заставить съесть или выпить шаман? Шаман что-то произнес, Рассалия перевела. Тео спрашивает, давно ли твои родители не живут вместе? Сандра отшатнулась назад так, будто шаман залепил ей пощечину. Почему он спрашивает меня об этом? Только и смогла произнести она. Рассалия перевела вопрос, но шаман не спешил ничего пояснять. Он просто смотрел на Сандру. Сандра упрямо молчала, не отвечая на вопрос. Рассали и Тео все еще глядели на нее, ожидая реакции. Внутри Сандры бушевала ярость и возмущение. «Какого черта он ей задает такие вопросы? Зачем? Не станет она отвечать на это ни слова». Но чем сильнее затягивалась пауза, тем больше Сандра погружалась против воли в воспоминания детства, которое тщательно старалась забыть. В голове зазвучали ссоры родителей, обидные слова, бросаемые ими в горячие минуты столкновений. Мама эмоционально реагировала, кричала, плакала, ломала вещи, папа ходил холодным и строгим, застывшим. Сандра вдруг поняла, что ее захлестнуло эмоциями, и качает из стороны в сторону, как хрупкое деревце. Темные глаза шамана, казалось, видели все сцены, мелькавшие в ее голове. От него было не укрыть боль маленькой, испуганной девочки, которая не понимала, почему так злятся родители, и считала себя причиной их раздражения. От него не скрылся страх, что ее бросят. Сандра вдруг закрыла лицо руками и заплакала, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. «Как ты узнал?» — спросила тихо Рассаля. «Это видно?» — ответил Тео. «Она до сих пор маленькая девочка. Вернитесь, когда она подрастет. Отведи ее к своим духам». С этими словами шаман встал и вышел из хижины, оставив Рассалю наедине с рыдающей Сандрой. Но как только Тео вышел, Сандра начала успокаиваться. — Что это было? — растерянно спросила она, всклипнув пару раз и окончательно придя в себя. — То тебе показал свою власть, — недовольно ответила Рассаля. — Он видит все, от него не укрыться. Но он поступил довольно жестоко с тобой. Мне жаль. Она взяла Сандру за руку, поражаясь, насколько разной по цвету была их кожа. Сандра вытерла свободной ладонью мокрые щеки и кивнула. «В следующий раз я буду более готовой», — решительно сказала она. Расселия фыркнула. «Если захочет, Тео все равно найдет твое слабое место. Он считает, что там, где постоянно больно, еще торчит стрела, которой ранили. Поэтому надо усилить боль, дернув за стрелу, вытащить ее из раны, выразить всю свою боль и излечиться. Не огорчайся, что плакала» у души не будет радуги если в глазах твоих не было слез сандра кивнула хочешь вернуться в лагерь спросила россалля чуть наклонив кудрявую голову набок сандра подумала и спросила я бы взяла альбом и карандаши показала бы тебе свои рисунки и вернулась бы в деревню россаля кивнула она считала что знакомить Сандру с духами еще рано Девушка ничего не поймет, ничего не почувствует, а свое место Рассалия оберегала слишком ревностно, чтобы вот так просто привести туда эту незнакомку. По дороге в лагерь она гадала, почему Тео никак не отреагировал на то, что Сандры и есть та самая другая, с которой в деревню придет опасность. Почему сделал ей сразу же больно, почему сразу отправил к духам. Если бы было время... Рассалия бы его расспросила, но скорость, с которой Сандра поддалась на провокацию Тео, поразила ее тоже. Рассалия никак не ожидала такой реакции от девушки и поэтому растерялась. Точность, с которой Тео ударил по Сандре, сюрпризом для Рассалии не была. Шаман был очень проницательным, видел людей насквозь. Ему ничего не стоило почти сразу вычислить слабое место собеседника. Ведь шаманы всегда должны видеть раны не только на теле, но и на душе человека. Расселия лишь видела, что Сандра ослаблена и истощена духовно, но не обладала точностью Тео. От этого иногда было досадно. Как она собирается становиться его ученицей, проходить манинкари, а если она никогда не достигнет уровня Тео, над ней вся деревня будет смеяться. Пока Сандра рылась в рюкзаке в поисках альбома и карандашей, Расселия осмотрела лагерь. Он был небольшим, аккуратным, не таким людным, как в предыдущие годы. Мужчин в лагере не было, видимо, они ушли договариваться с охотниками. Расселя гадала, кто согласится сопровождать их по сельве. Джейк платил всегда щедро, но в последнее время сельва вела себя так странно, что не только шаманы Расселя чувствовали исходящую из леса опасность, но и другие в Ауране. А ведь лес – их дом, и получается, что дом вдруг рассердился на тех, кого раньше оберегал. «Вот, если хочешь». Сандра робко протянула Рассале альбом. «Можешь посмотреть». Рассале открыла первую картинку с изображением города и парящего над ним орла. «Это город Джейка?» спросила она. «Или твой?» «Это Кито, столица Эквадора», ответила Сандра. Рассале с любопытством рассмотрела картинку. «А как ты оказалась так высоко?» «Это многоэтажное здание». Рассалия пролистывала картинки с изображением кита, бурной жизни города, рынком, какими-то памятниками. Все это не вызывало в ней отклика, хотя сами изображения очень нравились. Но когда она дошла до ламы на фоне гор, Рассалия ощутила, как в груди у нее становится горячо. Чем больше Сандра уходила в изображение природы, Тем больше росали и нравились ее картинки, в них была скрытая энергия. А когда индианка дошла до изображения из сна Сандры, бегущего среди леса то ли человека, то ли зверя, она поняла, почему Тео велел отвести ее к духам. Сандра оказалась своего рода шаманом и говорила с духами через изображение. Это многое меняло. «Я тебе должна кое-что показать. Возьми его с собой». Тебе наверняка захочется там порисовать, сказала она, возвращая с Андрея альбом.